Глава третья. Золотой трон. 12 августа 2024 года. «Евангелион», — задумчиво произнесла Ашу, — «кажется, я видела нечто подобное, когда просматривала твою память. Ты, ты назвал копье в честь мультика о гигантских роботах?» причем я даже не удивился услышав в голосе девочки явное восхищение моей гениальностью настолько явное что не оставляло сомнений в том что та надо мной издевается вообще то это адаптированное название слова евангелие священной книги нашего мира которая является частью библии рассказывающей в том числе и о каине да я знаю отмахнулась она но ты же назвал копье в честь аниме скорее в честь жены «Неплохо, так ей и говори». На самом деле я учитывал все варианты разом, но продолжать этот диалог не собирался. Чем больше оправдываешься, тем больше виноват. «Что у нас дальше по плану?» «Ну, дворец довольно большой, изучать его можно долго, а самые важные места я тебе уже показала», — пожалала плечами Ашу. «К тому же карта у тебя тоже имеется. Как насчет отправиться в свои покои и хорошенько отдохнуть?» Кто знает, когда у тебя в следующий раз выпадет подобная возможность? И что будет потом? Мы соберемся и обсудим наши дальнейшие планы. Теоретически, я мог бы вернуться на Землю уже сейчас, но на практике это было бы несусветной глупостью. Пусть я не мог опустошить хранилище школы напрямую, но в благородном искусстве вымогательство тоже был весьма неплох. Может, расскажешь, какова в них моя роль? Ммм... Девочка в задумчивости укусила палец. «Пожалуй, нет. Сначала планы нужно до конца додумать, а обсуждать их лучше, когда все будут в сборе. Ты, конечно, директор, но так тебе будет проще вытянуть из них побольше ресурсов». «Директор. Ну да, именно так и должен называться руководитель школы, правда, скорее общеобразовательный, чем боевых искусств. Впрочем, акцентировал внимание я на другом». «Довольно откровенно». «Просто люблю говорить людям правду», — улыбнулась она. «Иногда они от этого так забавно злятся. Кстати, мне нужно заняться кое-какими делами, так что покои тебе покажут без меня». Ашу махнула рукой, открывая переход, и мысленно пожав плечами, я прошел через него, оказавшись в новом месте. Впрочем, здесь меня уже ждала знакомая проводница. Дворец действительно был огромен, Но большая часть зданий предназначалась не для владельца, а для его последователей, учеников, слуг и чиновников, без которых подобное место функционировать просто не может. Судя по карте, некогда вокруг дворца существовали и довольно крупные поселения, но к текущему моменту они были населены исключительно тенями. В этом флигеле расположены покои императора Рейлина, сообщила Лумина, прошлого лидера школы. Расскажешь мне о нём? Во время последней войны богов, в которой пал предок Вэй, мы оказались на стороне проигравших. Изначально мы надеялись, что сможем откупиться, но на этот раз враги решили нас уничтожить ради того, чтобы захватить наследие. Рейлин был последним из императоров школы и погиб спустя два года, отражая очередное масштабное вторжение. И не нашлось никого, кто занял бы его место? «Мы победили в той битве, но цена была высока, а большая часть защитников пали, поэтому предки отдали приказ на эвакуацию и, когда враги пришли вновь, активировали туманные формации, а затем послали теней. И вы победили снова. На это ушло несколько лет, но большую часть учеников, пожелавших остаться, истребили или обратили в рабство. Печальная история». Возвращаться во дворце оказалось некому, поэтому с тех пор они были законсервированы и сохранились почти в неизменном виде. «Да, сад сохранился неплохо. К сожалению, садовник, ухаживающий за ним, давно мертв», — кивнула служанка, — «и найти кого-то с подходящими навыками нам пока не удалось». Зато с охраной проблем не возникло. У входа замер сразу десяток теней мастеров. Интересно, они меняются или могут стоять так годами?» «Ничего страшного, у меня есть с собой несколько», — заметил я. «Позже я отправлю их проверить растения и выкопать ненужные». В конце концов, чтобы собрать семена и нарезать саженцы, много ума не нужно, а заниматься вопросами такого рода самолично, как в старые злобные времена, мне слегка не пристало. «Как прикажет лидер школы?» «Лидер школы...» «Звучит слишком длинно», — поморщился я. «Называй меня просто директором» как прикажет директор господин директор скорректировал я пожелание да господин директор и никаких пререканий по поводу того что так мой титул стал только длиннее интересно если я прикажу ей называть меня сотрясающим небеса и землю драконом она тоже не поморщится не в пример предкам лумина явно понимала разницу в нашем положении и вела себя в высшей степени почтительно ну или просто господин неважно «Кстати, сколько здесь комнат?» «Немного, всего с тридесятка», — извинилась служанка. «Рейлин был известен склонностью к аскетизму. Однако, если вы считаете, что эти покои слишком маленькие, то мы можем подыскать иные варианты». «Нет, не стоит», — отказался я. «Тридцать комнат, конечно, маловато, но я с юных лет привык к лишениям. В таком случае пройдемте внутрь». Тени мастеров на входе открыли перед нами двери, и, пройдя через прихожую, мы попали во внушительный зал, где легко могли бы разместиться несколько сотен человек. Впрочем, меня больше заинтересовали не размеры, а возвышающийся в дальнем конце скромный золотой трон. Как говорится, склонность к аскетизму видна издалека. На чем-то похожем, помнится, сидел полумертвый правитель человечества в одной известной вселенной – правда, в данном случае трон был пуст, а спинка из сплавленных копий напоминала еще одну довольно известную историю. Ситуация просто-таки провоцировала занять вакантное место. Причем это была не какая-то магия, а скорее человеческая природа. Видишь свободный трон, сядь на него, вот в кого нужно превращаться мимиком. «Малый тронный зал», — пояснила Лумина, — «чаще всего именно здесь прошлые «Директор» принимал последователей, если считал, что использование главного зала нецелесообразно. «Давай директором буду только я, а предшественников можешь называть так, как тебе удобнее». «Поняла, господин директор». «Ну, просто идеальная секретарша». «К этому времени мы уже практически пересекли зал, достигнув объекта моего интереса. Идентификация». «Малый трон. Тип артефакт системы. Ранг. Скрыт, вес 98 тонн Материалы Золото, драгоценные камни, кристаллы Свойства Терминал позволяет установить контакт с сердцем дворца школы Защитная сфера ограждает владельца от внешних угроз Восстановление позволяет восстанавливать энергию и жизненные силы, а также залечивает травмы Эргономичность Трон подстраивается под владельца Проверка «Лишь тот, кто имеет право, может восседать на золотом троне. Если вы недостойны, то ваше тело будет осушено и рассыплется прахом, а душа станет основой для теней Требование – владелец дворца копья или лидер школы семи камней». После прочтения свойств желание проверить на себе работу древнего артефакта стало поменьше, но в то же время, отступив сейчас, я продемонстрирую трусость сомнения в том, что имею право занимать данное место». «Активировать мгновенную смерть? Да, нет». Я поднялся по ступеням, повернулся лицом к залу и, окинув его взглядом, без колебаний опустился на трон. Мгновение он казался твердым и неудобным. «Проверка пройдена». А затем чуть поплыл, подстраиваясь под мою фигуру, как и обещало описание. «Внимание, связь с сердцем дворца копья установлена». Связь с сердцем школы установлена. В прошлый раз, осуществляя привязку к сердцу, я ограничился тем, что восстановил энергию, но сейчас решил изучить имеющиеся возможности подробнее, тем более их было немало. Я получил доступ к базам данных, содержащих информацию о школе и последователях, как нынешних, так и прошлых, мог создавать миссии, назначая за них награду и платить не только очками опыта, с которыми было не густо, но и заслуг, которые мог выпускать в неограниченных количествах. Впрочем, в данном случае это была просто внутренняя валюта школы, так что ее курс зависел от того, сколь многое на них можно купить. В прошлом ученики могли тратить их в обмен на доступ к редким навыкам или тренировочным залам, покупать ресурсы, оружие и артефакты. «По сути, некогда школа была полноценным государством, причем государством немаленьким, богатым и неплохо развитым. Явись я сюда десять тысяч лет назад, то к трону меня бы подпустили разве что постоять на коленях, метрах в десяти». «Активировать защитную сферу». Свойства поля настраивались, и я выставил их максимально щадящими, чтобы всего лишь отбрасывать тех, кто мог поддаться пагубному желанию уместить свою задницу на чужое место. Причем отключать его не собирался, просто оставив за собой право прохода. Кристаллизация энергии. Энергия потекла через меня, преобразуясь в кристаллы, которые один за другим падали к моим ногам. Десятки, сотни, тысяча... Нет, пока лишь сотни. «Объем доступных хранилищ был огромен, и за счет множества магических источников, расположенных на территории школы, восполнялся быстрее, чем я мог его опустошать. Слабым звеном тут являлось мое собственное тело и каналы, неспособные проводить действительно титанические объемы энергии. С каждой секунды ощущение дискомфорта нарастало, переходя в боль. Горшочек не вари!» диагностика Как я и думал, без последствий мой фокус не обошелся, но утрона имелась функция исцеления владельца, но при помощи импланта я могу создавать кристаллы любого типа, тем самым используя это место для прокачки мистических параметров. На этот раз кристаллы, падающие с моей ладони, были багровые. «Внимание! Плоть естественным путем повышена на одну единицу. Внимание! Ваша жизненная сила восстановлена». «Даже жаль, что имба больше не нуждался в новых потоках ЦИ, но повысить ключевой параметр лишним не будет. Теперь мне под ноги падали уже духовные камни». «Внимание! Духовная энергия естественным путем повышена на одну единицу. Внимание! Ваша жизненная сила восстановлена». «Неплохо, пусть и не сказать, чтобы так уж просто». И опять же, хранилища оставались полны, ведь они некогда поддерживали работу тысяч системных объектов, делясь силой с обитателями школы и до сих пор подпитывали защитные формации, открывая множество возможностей. Сидя на этом троне, я был практически неуязвим, мог управлять туманом, вызывать дождь, управлять рядовыми тенями и использовать немало других возможностей. Не становился богом, но обретал возможности, сравнимые с божественными. господин — привлекла внимание Лумина. — Позволю напомнить, что вы хотели осмотреть ваши покои. — Да, припоминаю нечто подобное. — Потер лицо я. — Кажется, я слегка увлекся. — Не очень сильно. Прошло всего четыре часа. Сколько, — Сколько-сколько? Впрочем, если ты чем-то увлечен, то время течет незаметно, а возможности трона действительно поражали воображение но если порыв сесть на трон не вызывал вопросов, то желание остаться здесь жить явно было нездоровым. Вечность сидеть на золотом троне все равно не получится, как минимум потому что навык, позволяющий отказаться от пищи, компенсируя ее энергией, я себе пока еще не купил. Нечто подобное, только куда более слабое я испытывал когда-то давно, получив доступ к компьютерам, играм и интернету. «Разорвать связь!» Значительная часть возможностей остались со мной, но я вновь ощущал себя не божеством, а обычным полубогом. Впрочем, я не сомневался, что сюда еще вернусь и довольно скоро. Вплотную к тронному залу примыкали залы ожидания для посетителей, в которых те могли скоротать время за чаем, разговорами и прочими благородными развлечениями. Я остановился перед доской, возле которой по разные стороны стояли по 7 чашек с разноцветными камешками. Что это за игра? «Семь камней», — отозвалась Лумина. Ее придумал предок Тен для тренировки разума и тактического мышления. И борьбы со скукой, полагаю. Для борьбы со скукой существуют тренировки с копьем. Тоже логично, признал я. Каковы правила? Нужно раскладывать и двигать камни в многомерном пространстве, уничтожая их у противника. Лумина дотронулась до доски, и над той возникло трехмерное поле, похожее изображающее космос, причем не прямоугольной, а неправильной формы. Один из камней взлетел и занял место с краю, превратившись в натуральный космический корабль, а часть пространства вокруг него подкрасилась алым цветом. Зона атаки? Значит, эта игра имитирует космическую битву? В данном случае это действительно так, но правила сложны и достаточно гибкие, чтобы имитировать и иные виды сражений. И обычно камни расставляются перед началом партии. Если хотите, то я вам продемонстрирую. Служанка подошла к соседней доске, и на этот раз доска создала равнину, а поставленный камень превратился в воина с копьем. Причем тот переминался с ноги на ногу и бдительно смотрел по сторонам, создавая иллюзию того, что вполне себе живой. Полагаю, сейчас моя очередь? Если вам угодно, поставьте камень. И давайте ограничимся одним, чтобы не затягивать партию, иногда они могут длиться годами. В таком случае вам стоило бы ограничить время на ход. Запустив ладонь в одну из чаш, я почувствовал, что даже с виду одинаковые камни символизируют разных воинов, и не только по типу оружия, но и по мастерству». Самые слабые фишки были сделаны из гранита, а самая сильная — единственная из уже виденного при испытании черного камня. И, поставив ее на доску, я обнаружил, что она превратилась в меня самого. «Я обращаюсь в бегство», — признала Лумина, — «если бы вы выбрали не такую сильную фишку, то могли бы убить моего воина, тогда ваша победа была более полной». Чем-то это напоминало знакомые мне компьютерные стратегии, так что, несмотря на довольно короткую демонстрацию, правила и действительно уловил. Правда, если поле будет трехмерным, то количество комбинаций резко вырастет, сделав сражение достаточно сложным даже для игрока, а ведь потенциально оно может быть и, например, четырехмерным. Что это за камень, кстати? Безымянный. Как видите, у него нет системного названия, что для старых миров невероятная редкость. Согласно легенде, они являются фрагментом из прошлой эпохи. И на самом деле название у него есть, только никто его не знает. Редкие? В новых мирах — да, в старых — не особенно. Понятно, — кивнул я, возвращая камень в чашу. Думаю, никто не обидится, если я возьму один комплект с собой. В походах иногда бывает скучновато. «Вы, владыка этого дворца», — поклонилась женщина, — «конечно, вы можете использовать все вещи здесь по своему усмотрению». «Угу, по крайней мере, пока никто не видит». Подойдя к одной из полок, я забрал доску и комплект камней, переместив их в кольцо. Не знаю, зачем они мне нужны, но пусть будут. «Переговорные залы...» комнаты для слуг и туалетные комнаты, меня не особо заинтересовали, хотя и странно было увидеть здесь пусть непривычного вида, но полноценный водопровод. С учетом того, что все вокруг являлось системным, а местами и магическим, руки тянулись хватать и грести, но когда добычи слишком много, а возможности ограничены, грести нужно самое ценное, и желательно предварительно убедившись, что тебе за это ничего не будет». И ту же библиотеку, например, я бы с удовольствием вынес целиком, невзирая на содержимое хранящихся здесь книг. Несмотря на наличие карт, некоторые вещи все еще удобнее было хранить на физических носителях, например, списки полезных навыков, записи, отчеты, клятвы, долговые расписки или картинки, или реликвии, описывающие детали навыков, теорию, опираясь на которую, их можно использовать без системных костылей.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 кивнула служанка, «разве вы не имеете подобного?» вместе откуда я родом, аннотации писали прямо на обложке. Древний и почтенный способ, тем не менее, навык создания описания относится к одним из наиболее распространенных, и, конечно, его ранг должен соответствовать рангу предмета. Можно ли создать ложное описание? Для этого ты должен верить в то, что записываешь, иначе надпись не закрепится или же использовать навык, позволяющий сознательно нанести ложную надпись. Однако в большинстве миров фальсификация информации о системных предметах с целью извлечения выгоды является особо тяжким преступлением. Понимаю, кивнул я. Кстати, о технике развития магического дара существуют Конечно, хотя ими чаще всего пользуются или начинающие, желающие пробудить магический дар, или архимаги, стремящиеся обойти ограничения предела уровней. Как думаешь, тут есть подобная книга? Возможно, но где именно, я сказать затрудняюсь, повинилась она. И тут вряд ли имеется каталог. Однако в главной библиотеке школы точно имеется немало книг по данной теме, а также список карт, позволяющих получить информацию напрямую и в наиболее полном виде. Что ж, тогда уточню позже. С учетом того, что великий магический дар находился на Ц-ранге и больше не являлся для меня основным, развивать его я смогу только древним и почтенным методом, упорными тренировками». Причем не сейчас, а когда-нибудь в далеком будущем, когда у меня появится достаточно свободного времени. Пока же покой мне и так только снится, и то нечасто, потому что тратить время на сон – непозволительная роскошь». За библиотекой последовали кухня, склады с бытовыми вещами и несколько спален, в одной из которых находилась действительно огромная кровать, манящая мягкими подушками и чистым бельем. Правда, поддаваться соблазну я вновь не стал, поскольку был откровенно грязноват. Тут есть баня. Господин директор имеет в виду купальни? Звучит неплохо, веди. Купальни, как и все прочее, были скромными исключительно в кавычках. Несколько чаш с разной температурой воды и прекрасными фресками на стенах, изображающими разумное, доброе, вечное, и при этом преимущественно обнаженное. «Я желаю помыться», — произнес я. «Если ты не хочешь присоединиться, то будет лучше, если ты подождешь где-нибудь в ином месте, например, поищешь технику развития магического источника в библиотеке». «Да, господин, если желаете, то я могу прислать купальщиц». «Из числа теней?» — хмыкнул я. «Пожалуй, не стоит». «Я имела в виду живых служанок». «И откуда у нас такие?» Некоторая часть дворцовых слуг являлись рабами, а потому хранились внутри карт. Покои лидера являются закрытой территорией, поэтому в сложные времена они не были обращены в тени и теперь также перешли в вашу собственность. И сколько таких слуг? Около полусотни, в основном девушки. Если прикажете, то я выпущу их, и они смогут приступить к своим обязанностям». Лумина посмотрела на стену, где одна из фресок как раз изображала пример того, что именно она под этим подразумевала. Похоже, в нагрузку к покоям мне досталась и часть местного гарема. Как ни странно, никакого энтузиазма по этому поводу я не чувствовал. Теперь еще и с ними разбираться. А что-нибудь полезное они делать умеют? Конечно, сюда брали только лучших, однако полный список их талантов мне неизвестен. Понятно вздохнул я ладно пока обойдемся без купальщиц у меня и так голова болит просто собери карты и отдай их мне позже я решу как с ними поступить хочу заметить что несмотря на их низкий статус все они поступили на службу добровольно не беспокойся я не собираюсь перепродавать их туркам или кому то другому скорее всего я поговорю с ними и предложу несколько вариантов дальнейшего взаимодействия иди в целом Качество купальни было на высоте, ничуть не уступая тому, что можно увидеть на лучших курортах. И закончив с помывкой и забрав из библиотеки проводницу вместе со стопкой рабских карт, я продолжил осмотр помещений. И следующей точкой интереса стал кабинет. Власть — это не только богатство, сила и женщины, но и постоянная работа над тем, чтобы все это в один прекрасный момент не потерять. «И чем больше у тебя власти, тем больше времени придется убить на изучение разного рода докладов, прошений и тому подобных бумаг. Если бы я задался целью изучить все, что тут имелось, то мне пришлось бы потратить несколько недель. Но кто сказал, что я должен заниматься этим лично?» «Призвать рабов!» «Исиль, Кэшик, Мара, Ая, пусть последние и в бестелесном виде, думаю, пока достаточно». «В конце концов, мне требуются те, кому я могу более-менее доверять, и при этом не слишком тупые». «Где это мы?» — уточнил Кэшик. «И насколько все плохо?» «В моем новом дворце», — сообщил я. «И ситуация просто отвратительная. Прошлый владелец погиб и не оставил инструкции, так что мне нужна ваша помощь, чтобы разобраться с наследством». «О, нет», — пробормотала Исиль, косясь на заваленный бумагами стол. «Ты ведь собрал те бумаги, чтобы их сжечь, верно?» «Нет», — улыбнулся я, — «но ты не расстраивайся. На самом деле бумаг гораздо больше, а там рядом есть еще и библиотека». «Лучше бы ты призвал нас, чтобы кого-нибудь убить», — поморщилась девушка. «Знал бы ты, как я не люблю возиться с документами. К тому же я не очень хорошо читаю на темном языке». «Никто не любит, но кому-то надо» посочувствовал я а читать вам не придется ваша задача будет просто организовать и проконтролировать местных слуг ну а затем проследить чтобы в процессе ничего не пропало по крайней мере ничего из того что может пригодиться лично мне понятно кивнул ккешек к кому нам обращаться если возникнут вопросы теоретические тени могли бы отнестись к рабам враждебно но поскольку я наделил их гостевыми правами то тут проблем возникнуть не должно «Это Лумина», — представил я служанку, — «она тут старшая и поможет вам во всем разобраться. Ведь поможешь, верно? Слушаюсь, господин». Спустя еще пять минут, призвав новых рабов и окончательно переложив заботу о местном гареме и документах на чужие плечи, я направился обратно к золотому трону. Настало время приступить к прокачке.